Глава 62. Гришская лавка процветала и давала мне очень хороший доход. В последний мой приезд герцог обрадовал меня подделкой. Я осмотрела работу и тихо посмеялась. Ткань, предварительно намочив, красили пятнами, а потом медленно и аккуратно заглаживали складки утюгом. Складки получались существенно шире. Ни такой игры цвета, как мои изделия, ни такой фактуры этот воротник не имел. Но его светлость на всякий случай дал понять производителю, что он не слишком доволен. Гиттен Гришский явно не хотел терять тот ручеек денег, который тёк к нему от меня. Да, это, конечно, не слишком законно. Но он же ничего не запретил впрямую. Он и не имел права запрещать. Но, как я поняла, этот воротник одно из последних изделий конкурентов. Какой сумасшедший рискнет сопротивляться пожеланию герцога на его герцога-земле? На часть этих денег весной можно поставить еще один коровник и вторую ферму для свиней. Не обязательно мясо для замка покупать на стороне, да и телят поросят, пора раздавать по деревням. Заодно ферму снабдит удобрениями, огороды и сады, которые начнут разводить весной солдаты и швеи. Да большие объемы они не потянут у них служба и работа но гораздо приятнее ночевать в своем доме с мужем и там же проводить выходные чем жить в теплой и уютной но общей комнате где кроме тебя еще пяток женщин думаю через годик другое попробовать протолкнуть идею детского сада не век же мамам в декрете сидеть но большую часть процентов 60 примерно я тупо отложила Кто знает, что и как будет дальше. Камни, конечно, меньше и удобнее, но их не всегда можно будет продать, поэтому я оставила салимы. Хотя позднее я, возможно, и вложу часть денег в камни. Герцог, кстати, очень высоко оценил ликеры, но к его чести руки к добыче тянуть не стал. Ну, я не разорюсь, посылая иногда несколько бутылок в подарок. Если честно, сама бутылка стоила дороже напитка. Может, стоит организовать прием бутылок? Ну, как в западных странах. Надо будет обдумать дизайн и способ возвращать стеклотару. Платить за нее каждый раз, ну, очень накладно. Герцогу, кстати, можно и вообще в бочонках небольших посылать. Уж у его светлости достаточно много красивых графинов, куда это можно перелить. А может вообще не связываться со стеклом? Организовать торговлю на вынос? А что? Хорошая идея. В трактиры и прочие места, в бочонках, таких литров по десять. А в самом трактире пусть ставят стеклянные графины с напитком и наливают из них. А кому домой нужно, пусть несут свою тару? Заодно можно и стеклом будет поторговать. Не все придут со своим кувшином. А мне не нужно будет переживать о стандартах. Просто заказывать красивые бутылки и графины и не переживать, что они разные. Надо очень крепко подумать. Одно я знала точно — этикеток здесь не будет. Пока, во всяком случае. Слишком дорога бумага. Значит, бочонки нужно клеймить. Реклама, она везде реклама. А платьев кружевных скопилось уже почти три десятка. Все разных размеров и цветов. И я решила съездить навестить мужа. Капитан Кирк не выражал восторга по этому поводу, но сказал, что охраны хватит и, если нужно, поездку он организует. Карета, поставленная на полозье, давала возможность путешествовать относительно комфортно. С собой я решила взять Леди Россу и Леди Шайт. Фитца останется замещать Леди Россу. С записями и подсчетами ей поможет Гвайер Блант, зимой у него не так много работы. А Леди Шайт меня просто удивляла. Вот ведь есть у человека возможность заработать и не быть в приживалках. Как и все дворянки, она умела и шить, и вышивать. Но работать швеёй не захотела, так и осталась фрейлиной. То есть следила за моим гардеробом, хотя что там следить-то было, и проверяла работу Киры. Опять же непонятно, что проверять. Кира отличалась редкой добросовестностью и трудоголизмом. Мои комнаты всегда блестели чистотой. Одежда была вычищена, белье выстирано, но Бог с ней следи шайт. Нравится человеку так жить, кто я такая, чтобы осуждать? Тем более, что по статусу мне нужна была такая вот сопровождающая. Не могла я показываться в том же Гришске одна без спутницы, да и в путешествии пускаться без Фрейлин не Камельфо. Я подняла ей зарплату до двух салимов в месяц и платила аккуратно, но на этом все. Хочешь денег, иди и заработай, тем более, что и возможность есть. Последнюю неделю перед поездкой я не вылезала из лаборатории. Красок наделали достаточно, я даже дала мужчинам отпуск на время своего отсутствия. А вот лента Шибори уходила в лед. Я давно уже приспособилась делать на одной банке сразу три закладки ленты, и запас у меня был очень большой. Но меня не будет почти два месяца. Так что сколько ни сделаю, все уйдет. Довольно много в последние дни я общалась с Лестой. Места в замке было достаточно. Я выделила ей комнату на своем этаже, с кроватями и сундуком, а вот во второй, которая располагалась недалеко от кухни, Гвайра Леста устроила подобие лаборатории. В этой комнате очень быстро появился специфический аромат. В десятках холщевых мешочков лежали порошки из трав и корней. Все ингредиенты Гвайра Леста перемалывала сама лично, и от помощи мужчин отказалась. «Не дай бог перепутают что-то, пресветлая госпожа, лучше уж я сама». Помогала Гвайре юная красавица-внучка с удивительным именем Тайна. Девочка была тихая, скромная и боязливая. Я сочла нужным вызвать капитана Кирка и дополнительно предупредить. «Не дай бог, кто обидит, прибью на месте. Слишком уж экзотической красотой наделила судьба малышку». Для аптеки я заказала кучу глиняных плошек и горшочков, несколько десятков стеклянных флаконов под микстуры и суспензии. Именно гвайра-леста помогла мне решить одну маленькую проблему. Волосы у меня были густые, я промывала их отварами трав и следила за чистотой. В моем мире я нашла бы, чем мыть, не влияя на цвет волос. А здесь волосы от трав приобретали неприятный желтоватый оттенок. И покрасить их я давно хотела, но кроме привозной хны ничего не видела из красящих составов. Даже басмы в продаже не было. Гвайра-леста на основе хны и еще пары местных трав сделала смесь. Покраской занималась Кира. К этому времени Фица научила ее укладывать мои волосы так, чтобы не тратить уйму времени, но и не выглядеть слишком по-деревенски. Травы Гвайра-леста настояла на масле, Вот это масло и втиралось в волосы. Процедура окрашивания была длительной. Повторять нужно было каждые две недели, у меня быстро отрастали корни. Но цвет волос получился просто сказочный, очень темный каштан. Мне шло. Я прямо нарадоваться не могла и с удовольствием смотрелась в зеркало несколько раз в день. А при минимальном использовании туши и стрелок я превращалась в красавицу. «Я помню момент в доме Леди Тирон, когда в первый раз увидела себя в зеркале. И помню ее глупые насмешки. Я знала, что главное — правильные черты, остальное можно догнать красками. И сейчас с удовольствием убеждалась в своей правоте. Я стала красавицей. Багаж в столицу я отбирала очень тщательно». Под бдительным взором Гвайра Малка были упакованы 30 воротников, несколько десятков наборов теней с тушью и кисточками. Я сочла за благо, дабы не нервировать Гвайра Малка, сразу же оплатить долю герцога. Думаю, в столице я все это легко верну, а вот кружевные платья и воротники я Гвайру даже не показывала. Это я собиралась пронести мимо герцогской семьи. Путешествовать я собиралась в двух домиках. Один для меня и леди Россы, второй для Киры и леди Шайт. Плюс сани с грузом нашей одежды. Ну и охрана. Капитан Кирк выделил для охраны 18 человек-солдат и капрала Фара. Фица довольно разулыбалась. Капрал обещал своей птичке столичный подарок. Вообще, я заметила, что швеи вели себя с мужчинами довольно уверенно. Все они отлично зарабатывали и были завидными невестами. Поэтому и цену себе сложили повыше, чем раньше. Даже Тейка, которая уже родила симпатичного крепкого мальчишку, не страдала без внимания. Один из солдат в свободное время охотно таскал ей в комнату дрова, помогал носить пеленки в прачечную и приносил свежие. Думаю, найдется кому усыновить малыша. Выехали мы утром сразу после воскресной молитвы, а в путь шествующих. А проблема у меня была следующая. Не решит ли мой муж, что нам пора консумировать брак? Теоретически, по местным меркам, уже можно, а практически явно не стоит.